Было почти 10 вечера, в воскресенье. Становилось все холоднее, но, по крайней мере, дождь прекратился. Чарльз-Стрит была на месте, как и аналитик Фрэнка Уортингтона, кто бы он ни был. В течение добрых двух часов я прочесывал два квартала Чарльз-Стрит, прилегающие к четвертой улице. Я надергал пучок дантистов и пару проктологов, пока, наконец, у меня на руках не осталось три варианта. Работенка оказалась нервная, поскольку многие надписи на бронзовых табличках были намерены туманными, сообщая только, например, что здесь проживает доктор Стэнли Ливингстон, поэтому надо было звонить по интеркому, чтобы определить его специальность. «Я разговаривал с няньками, женами, домработницами. Большинство делились информацией крайне неохотно, и все до одной нервничали из-за моего позднего вторжения. Хорошо, что в эту ночь доктор мне не был нужен». Я припомнил историю про служанку Альберта Эйнштейна, у которой какой-то парень поинтересовался, выезжает ли доктор на дом. Она на это сказала, «Он такой доктор, который никому ничего хорошего не делает». Когда я отобрал трех своих кандидатов, я уже чувствовал себя как свидетель ИГО с комплексом отказа. Из трех аналитиков, живших в этой части Чарльз-Стрит, один умер, а другой уехал на съезд аналитиков в Лос-Анджелес. Уж и не знаю, что хуже». И только последний был мой, доктор Норман Бок. Времени 11.45 вечера, да и черт с ним, не о своем здоровье пекусь. Я нажал звонок. Глубокий, звучный голос, тонко окаймленный скрытым раздражением, ответил. «Да. Доктор Бок? Да. Вы знаете, сколько времени?» Чуть-чуть менее сухо. «Да, доктор, я сожалею, что так поздно, но дело в том, что меня зовут Марвин Баренблат, и у меня приступ беспокойства, панические атаки». Я старался голосом выразить, до чего я несчастен. «Как вы узнали мое имя и адрес?» — спросил он. По тону было похоже, что жизнь на этой планете ему здорово обрыдла. Он и не подозревал, что у него были шансы догнать меня на этой дорожке. Если бы в позиции догоняющего был я, дал бы пинка под зад нам обоим. «Мне про вас говорил Фрэнк Уортингтон, ваш бывший пациент». «А, кажется, попал». «Хм», — сказал он. В этом хм, ему удалось очень удачно объединить легкую подозрительность с проблеском узнавания. Куда он свернет, было неясно. Я вдруг очень остро ощутил собственную уязвимость. Этому их, видно, теперь и учат в медицинских институтах. И уж точно не изнуряют правилами ухода за лежащими больными. «Как вы говорите, вас зовут?» «Марвин, Марвин Баренблат!» Я изобразил нечто вроде визгливого хныканья. Это получилось у меня как-то надиво естественно. «Позвоните мне утром, мистер Баренблад. Я постараюсь втиснуть вас в свое расписание на вторую половину дня». Я проскулил «Спокойной ночи, доктор Бок», в интерком, но он уже удалился для ритуальной полировки зубов. Ну что ж, увидимся завтра. Человеческая психика — забавная штука. Я готов был поклясться, что история болезни Фрэнка Уортингтона, как только я ее заполучу, всех нас сведет с ума. Когда я добрался до дома, было около полуночи. Кошка была очень недовольна моим длительным отсутствием, да и я тоже. Иметь кошку — значит принимать определенные обязательства, которые в некотором духовном смысле превосходят брачные или деловые. Мы оба чувствовали себя обманутыми. Я сварил кофе и налил себе чашку, подумывая о сигаре, но тут зазвонили телефоны. Это был МакГоверн, 12.25 ночи. «Говорит лорд Баскервиль», — сказал он. «Скорее его собака. Слушай, извини, что не появлялся». «Да ладно». «Тогда слушай, ты знаешь последнее место в Велич, куда меня еще пускают?» «Ага, это был легкий вопрос». «Бестро», — подумал я. «Приходи туда через час, я тебе позвоню». «Лады, старина Баскервиль, приятно было поболтать». «Меньше 15 секунд». «Даже служба безопасности телефонной компании не сможет проследить этот звонок для полицейских». Я прикурил сигару, покормил кошку, надел свой охотничий жилет и отправился в темноту. Я добрался до «Бестро» уже во втором часу. Для воскресенья народу было немного. Наверное, поэтому-то они до сих пор не отказались обслуживать МакГоверна. Тут дорожат каждым клиентам. Что ж, сегодня они заполучили меня. И больше практически никого. Вдоль стойки бара сидели один джентльмен, цвета черного дерева, отбивающийся от белой горячки, один вышедший на пенсию Шуллер по нардам, один пуэрториканец, похожий на оставшегося неудел статиста из вецайской истории, одна бездомная старуха, которая зашла погреться, и один я, как бы меня не определить. Если о человеке можно судить по его компании, то в этот вечер обо мне просто нечего было сказать. Я заказал бистробургер у старины Дэйва и остался у бара дожидаться звонка МакГоварна. Зелени не жалей, Дэйв. Будет сделано. Я прикинул, буду ли скучать по бистро, когда умру. Может быть. Но чем старше я становлюсь, тем маловероятнее это кажется. В моем возрасте я уже вообще мало почему скучаю. «Конечно, многие люди просто не знают, чего им не хватает. И точно не знают, чего им хватает. И уж во всяком случае не видят разницы между первым и вторым. Вот почему в этом мире все счастливы, а я чувствую себя одиноким, как маяк», — подумал я. «Конечно, на самом деле все не так. Просто лезет всякое в голову, когда слишком долго ждешь свой бестробургер. Поэтому я купил выпивку бездомной старухи и заказал коктейль «Канадский туман», названный так в честь одного канадца, который безвременно скрылся в тумане. «Будь», — сказал я. «Ну и манеру у вас», — ответила она. «К тому времени, когда подоспел мой бургер, я был уже достаточно голоден, чтобы проглотить свинью с потрохами. Именно это в количестве пяти фунтов я и получил, и уже занёс нож, когда зазвонил телефон. Я оставил в покое бургер и направился к единственному в заведении телефону-автомату, расположенному в самом центре, рядом с музыкальным автоматом. Не очень-то укромный уголок, но то же самое можно сказать о мужских туалетах на станции Grand Central, А сколько там дел проворачивается». Это был МакГоверн. «Привет», — сказал он. «Я соскучился». «Ага, ты где?» «Кочевал по друзьям некоторое время, сейчас у Костелло». «Костелло» — это бар одного пьяница-газетчика на 44-й улице. А какой газетчик не пьет?» «Пожил немного у Брэннона, потом в других местах». Мик Бреннон – обаятельный, могущественный, непредсказуемый британский независимый фотограф с очень хорошими связями. Его притязание на славу базируется на двух фактах. Во-первых, он освещал Фолклендскую войну, сидя на материке в Аргентине, и еще он был личным другом Майкла Кейна. Так или иначе, мне он нравился. Маговерн, сколько ты еще продержишься до того, как тебя сцапают? За хорошее вознаграждение я и сам бы его сдал к чертовой матери». «Ну, пока справляюсь. Ты читал мою сегодняшнюю колонку?» «Да уж, читал. Бьюсь об заклад, прежде чем выйдет пятая часть, ты снова будешь в кутузке. Дневник идиота». Судя по голосу, Маговерн уже набрался. Я не мог его осудить. «Скажи Синтии, что я заскочу к ней вечерком на этой неделе». «Очень умно», — сказал я. «Как она?» «Не хуже твоего, она-то справится, а вот насчет тебя не уверен». Я глянул, целый мой бестробургер. Никто еще на него не покушался, но тепло из него улетучивалось с пугающей быстротой. «Хочешь, я приду?» — спросил я. «Нет, мне нельзя тут засиживаться на одном месте. Знаешь, как это бывает?» «Ага, совсем зациклился на этой бредятине с беглым журналистом-подпольщиком». «Расскажи мне лучше про этот чертов призрак, что ты видел, просто на случай, если мы больше не увидимся». «Призрак? Ах, ну да, призрак. Слушай, я никому, кроме тебя и Синтии, об этом не говорил. И слава богу, заикнешься об этом и кончишь в психушке». «Я не упомянул о том, что такой вариант может быть и не хуже, чем приговор за убийство второй степени. Тусоваться с ребятами, которые воображают себя Иисусами или Наполеонами, наверняка лучше, чем делить камеру с черным парнем, который будет звать тебя Луиза». Это было вскоре после того, как ты ушел, и прямо перед тем, как полицейские перебрались ко мне и нашли пистолет. Вот тогда-то я и увидел призрак. Он стоял у лестницы в коридоре, а потом просто исчез. Два вопроса. Номер один. Почему легавые не видели призрак? Номер два. Ты пил? На второй вопрос я, в общем-то, знал ответ. Вопрос типа «Пердят ли рыбы под водой?» Легавые не видели призрак, наверное, потому, что были заняты в квартире Уортингтона, а кроме этого, они же его не искали. Понимаю, это призрак кого-нибудь знакомого. Похоже, на лад пошло. Именно, это самое смешное. Я, конечно, выпил тогда, но как бы я ни напивался, никогда прежде не видел призраков, и, честно сказать, надеюсь, что больше никогда я не увижу. Ну хорошо, Моговорн, а с чего ты, черт побери, взял, что это именно призрак? Это ж не роман ужасов. Я не обязан торчать здесь всю ночь, слушая эту ерунду. «Может, просто кто-то из жильцов вышел за пиццей?» «Потому что, пока полицейские возились в квартире с телом Фрэнка, я видел призрак в холле. Он шел прямо на меня, с цветами. Я знаю, это звучит дико, ты, наверное, будешь на меня злиться». «Успокойся». «Как можно злиться на большого симпатичного ирландца, у которого мозги постепенно превращаются в кисель?» «Скажи мне просто, как ты догадался, что тот, кого ты видела, — это чертов призрак?» «Потому что я его узнал». «Да кто же это был? Кто?» «Даже я начал нервничать». «Это был Фрэнк Уортингтон», — сказал он. «Я видел призрак Фрэнка Уортингтона в холле после того, как его убили».